Глава восьмая «Так что у вас произошло?» «Не з н а я можно ли обсуждать все при маме, д да е и я начала издалека. Терпеть дальше сил не было. У нас...» Одна бровь демона иронично взлетела вверх. «У нас произошло свержение власти». И настолько торжественно он это произнес, что зубы усвергнутой ведьмы заскрипели покруче несмазанной телеги. «Ничего подобного!» — взяла себя в руки Раксалин. «Я сама ушла». «Ушла? Так вы называете транспортировку на руках в бессознательном виде?» — уточнил к р е с т о б а л ь д Бывшая глава Ковина поджала губы и перевела взгляд на бар. «В любом случае, это было красиво!» «И запланировано, и будьте уже нормальным демоном, дайте мне вон тот коньяк!» Меня прямо так и съедал жгучий интерес вызнать все-все подробности произошедшего, а эти двое и не собирались заканчивать, припираться. Магистр жадничал для любимой тещи алкоголь, а любимая теща не жадничала острого и з ы ч к а «Где ЖДЭ?» е Кто мне расскажет правду? Пока от этих двоих хоть что-то узнаешь, полгода пройдет. «Восстание ведьм», — пыталась я угадать и увести разговор в сторону от бара. «Силька, не поверишь», — влетела в гостиную Дея, уже переодетая в домашние штаны и футболку. «Мои клоны — это нечто! Нечто!» «Если бы не они, я бы до сих пор сидела на своем месте!» Зашипела, как сотни змей мамашка Деи. «Да ладно тебе, мам! Там явно зрел заговор!» «И если бы не тот клон, который спутал им все карты, вы бы, возможно, и в живых-то не остались. В запасниках переколотились зелья с очень уж странными свойствами». «Ничего там не было странного!» «Все в пределах нормы!» Острый подбородок демонской чещи задрался вверх, но, несмотря ни на что, в глазах плескалась затаённая обида. «А зелёная смерть тоже норма!» к р е с т о б а л ь д выудил из кармана небольшую коробочку ярко-зелёного цвета и повертел её в руках. «Не может быть!» Не поверила своим глазам Роксолина, медленно поднялась с дивана. Когда она шла к демону, казалось, что с каждым шагом она горбится все больше и больше. «Не может быть!» От одного названия этого зелья по моей спине пробежала дрожь. Я слышала о нем от мамы. Так казнили могущественных ведьм, обвиненных в измене. Это была страшная смерть, заставляющая от одной мысли о ней шевелиться волосы на голове. «Нет, нет!» Сейчас они у меня шевелились не от предчувствия беды, а от вспомнившихся рассказов о вырастающих из тела ростках, которые проникают во все органы и ткани, медленно и сверхмучительно убивая ведьму. п р о т и в о я д и е для зеленой смерти не существует. Ее разрешено делать только по королевскому приказу и только после вынесения судом решения о казни ведьмы. «Как они посмели!» Дрожащая рука ведьмы смерти потянулась к сосуду, но демон спрятала его обратно в карман. «Успокойтесь, р о к с а л и н Это зелье изготовлено явно не по королевскому приказу. На колбе нет печати, да и сосуд не такой, который используется при дворе. Иначе, уж поверьте, вы бы тут так спокойно не сидели». Мелкая дрожь, сотрясавшая ведьму, немного утихла, в глазах женщины зажглись сначала надежда, а потом жгучая злость. «Анасия, значит», — прошептала она, глядя в пол, — «соплюшка зеленая». Так и знала, что от нее нужно ждать нож в спину. у н о ничего, я ей покажу». «Мама, ты сначала резерв восстанови». а потом показывай, что хочешь и кому хочешь. «Да, кстати, я пойду договорюсь о съеме домика в городе». к р е с т о б а л ь т быстро направился к двери, не оттягивая со столь важным делом, как заселение тещи подальше от собственного дома. «Но, Дэя, я думала, мы побудем вдвоем!» Возмутилась женщина, а у нас с подругой одновременно глаза полезли на лоб. «Да?» «Мама, поздно нам быть вдвоем!» Медленно подбирая слова, ответила Дея. «Ты же моя дочь!» «Дочерний долг был выплачен сполна спасением вашей задницы!» Крикнул демон из коридора. р о к с а л и н резко втянула в себя воздух от такой, как ей, наверное, показалось наглости. «Все против меня?» Миндалевидные глаза стреляли ненавидящими взглядами по сторонам, а движения напоминали рывки раненой хищницы. «Мы не против тебя, мама. Ты прекрасно знаешь, что мы не можем быть против тебя». Кристобальт рассказал мне все о том ритуале. Да и показала через футболку на то место, где было клеймо. «Я всего лишь подстраховалась», — невозмутимо произнесла р а к с а л и н И, как видишь, пригодилась. «У тебя нет ни стыда, ни совести, мама», — прикрыв глаза, чтобы успокоиться, произнесла Дея. «Откуда они у ведьмы смерти?» Изящные бровки подпрыгнули на расстроенном лице бывшей главы Ковина. Создалось ощущение, что она и сама уже не гордилась отсутствием у нее этих качеств. Мы с г р е г о м затаились в креслах, готовые в любую минуту кинуться на защиту подруги и старались не пропустить ни слова из разговора, хотя лично меня не покидало ощущение, что мы присутствуем при очень личном диалоге. Дэй расстроенно опустилась в свободное кресло и тяжело вздохнула. «Я тебя никогда не пойму», — наконец сказала она. «Я сама себя понять не могу, не то что ты!» Роксалин сделала шаг к выходу, но остановилась, глядя поверх наших голов. «И что бы ты ни думала, я люблю тебя. Я сама найду себе жилье!» Быстрый цок от удаляющихся каблучков заглушил ответ дочери. «Любишь, мама, любишь. Печать же!» «Что это было, Дея?» «Если ты мне сейчас же все не расскажешь?» Удивленно покачала я головой. «Это была моя мама», — попыталась пошутить подруга, но даже сама не улыбнулась в своей шутке. «Зато ты бы видела, какой у меня клон!» При этих словах она расплылась в довольной горделивой улыбке, которая была, к слову сказать, очень заразительной. поэтому мы с ведьмаком тут же переместились к ней поближе и замерли в ожидании истории. «Давай я лучше начну все по порядку», — предложила Дея, и мы согласно закивали. «Давай, начни с того, как вы там оказались. Помнишь, я пошла к Кристобальту выяснять, что же там за история с клоном на границе?» Я активно закивала головой, и она продолжила. «Ну так вот». Тут она мило покраснела, а мы тотчас поняли, что к выяснению обстоятельств они с демоном перешли далеко не сразу. Кристобальт толком ничего не успел мне рассказать, как меня скрутило от боли. Клеймо Ковина буквально прожигало меня насквозь. п о т р у г а поморщилась от неприятных ощущений. й и п о т е р л а место под грудью, там, где находилось п о с л е д с т в и я маменькиного ритуала. г р е г нахмурился, не до конца разбираясь в ситуации, а я начала тихо злиться. к р и с уже видел отметину и уже о т р ы ч а л по этому поводу, а тут опять, как с цепи сорвался. Насилу выпрямил меня из позы рогалика и шептал с порыкиваниями что-то туда, потом осыпал порошок. Я этот момент смутно помню. У меня в голове билось одно. Маме плохо. Подруга замолчала, глядя в пространство, а потом встряхнула головой, отгоняя то ли мысли, то ли воспоминания. В общем, как потом рассказал Крис, маман при к л е й м е н и е умудрилась добавить и привязку. Печать привязанности, или как в народе ее называют, печать любви. Ставит ее только на кровных родственниках, чтобы в случае опасности оказаться рядом. Побочным эффектом является сильная привязанность, несмотря ни на что. «Так вот, почему ты ей все прощала», — воскликнула я, припомнив все те подставы и пакости, которые презентовала д э й и мамаша. д э й поморщилась, и я поняла, что лезу в душу без спроса. Подруга до сих пор не разобралась в своих чувствах к матери. Все поступки той висели камнем на шее ведьм жизни и изрядно ее мучили. Не буду больше теребить по этому поводу, да и ей так сейчас нелегко». «Магистра сразу все понял?» Перевела я разговор подальше от неприятной для подруги темы. «Понял». Рявкнул из коридора демон и прошел в гостиную, с удивлением взглянув на свободное от Роксолин кресло. Эта Мегера новотещинская подстраховалась со всех сторон. Может быть, она хотела всегда знать, если со мной что-нибудь случится? Надежда неискоренимо жила в дочернем сердце. Или это следствие печати? Ага, то-то она появилась, когда мы обряд проходили. «Толк был?» Присев на подлокотник дивана, спросил Крис. Я тут же вспомнила рассказ д э и о ночке под окном общежития в состоянии нестояния, которую любовно устроила мамочка, чтобы артизар мог завершить обряд, и вздрогнула. «Нет, она никогда не изменится. Такие не меняются. И печать она поставила, думая только о собственной выгоде». «Но явилась же!» — упорствовала Дея, а я заподозрила в заклятии печати сильную привязку и неготовность к антипатии. «Надо тебя обезвредить!» — шутливо сказал Крестобальд, вторя моим мыслям о вариантах снятия этой печати с д е и а то вдруг маман в смертоносное приключение попадет, а подруга м у ч и й с я «Надо!» — согласилась я. Да я обиженно взглянула на нас, но не успела в ответ произнести слово, как в гостиной повалил дым. «Ну кого еще нелегкая принесла со спецэффектами?» «Где эта чертовка?» Сизый дым рассеялся, и в теплом свете ламп, освещающих гостиную, нам предстал деда в полной боевой экипировке. «Деда?» «Это ты на маму так собрался, и д т и Оценив всю серьезность, чего намерений спросила Дея. «Не хуже, чем на войну с абрами ходили», присвистнул Кристобальд, чем вызвал смешок г р е г а Ведьмак еще не знала, что не то, что лишний смешок, лишнее движение при дедуле опасно. Это демон уже прошел проверку, поэтому совсем бесстрашным стал. Подобралась поближе к г р е г у А то мало ли, поняв, что эффекты потрачены зря, а снаряжение старого ведьмака нашло воздыхателей только в наших лицах, дед скинул на стул сизый плащ, н а п и ч к а н н ы капсулами, пузырьками, мешочками с порошками и прочей ведьмаковской атрибутикой, и внимательно осмотрел всю нашу компанию. «Профукали свергнутую задаваку, так что ли?» расстроенно вопросил пожилой ведьмак. «Деда, тебе уже все разведка донесла?» Дэя подлетела к ведьмаку и чмокнула поморщившегося от таких публичных нежностей старика в щеку. «Чай будешь?» «Ты как-то несерьезно предлагаешь», Крестобальд протянул руку деду для рукопожатия и спросил. «Покрепче чего?» «Для выщипывания пёрышек у одной курицы голова должна быть трезвая, а то точно шейку сверну». Деда чуть не плюнул в сторону, но вовремя остановился, посмотрев на ковёр. «Где она?» «Курятник пошла искать», — хохотнул демон, который уже узнал о уходе тёщи, чему, кстати, был несказанно рад, хотя и нашёл уже ей жильё. В другом конце города. Так, так, так. Шестеренки в голове старого ведьмака крутились с бешеной скоростью, а мне становилось жутко. Знакома я уже с его методами. Не завидую, р о к с а л и н Деда, давай ты сначала чайку попьешь, а уж потом будешь воспитывать маму, а? Внимательно следя за сменой выражения лица, деда спросила Дея. «А давай!» — махнул он рукой. «А туда же не присел, пока сюда собирался». Подруга подошла к плащу и приподняла двумя пальчиками его край. «Вот это да!» — присвистнула она. г р э к не выдержал и тоже сунул нос туда же, за что и поплатился. «Защита от чужих! Что сказать?» Деда был в своем стиле. Впрочем, я не сомневалась. Но одно я поняла точно. з е л и с мгновенными смертельными последствиями в его арсенале нет. Только если по индивидуальному заказу, ему же сначала на дворишко или любопытствующим поиздеваться надо вдоволь. Эх, старость. Неужели у меня тоже будут свои причуды? Будем на пару с Дейкой всем соседям веселую жизнь устраивать. Если, конечно, рядышком жить будем. Но об этом мы давно договорились. Только, правда, об этом еще Крис не знает. Ну а г р е к г р е к обзавелся шикарным горбом и выдающимся носом. «Ты очаровашка», — шокированно пропела я. «Да-да». От такого зрелища даже петь начала, отчего Дейка захихикала. Голосок-то у меня тот еще. О, да наша птичка запела. Деда тут же оказался рядом и внимательно посматривал то на меня, то на молодого ведьмака. Он тебе так больше нравится. Так он, безусловно, выглядит импозантней, начала я и добавила. но не с точки зрения ведьмы. «Согласен. Вот если бы у него был второй горб!» — предложил деда, а я поняла. Будь он помоложе, непременно бы захомутала. «Такой мужчина!» А мой ведьмак, предначертанный мне судьбой, был жутко расстроен своим видом, но не отчаивался. Он самостоятельно пробовал вернуть нормальную внешность с помощью своих порошков и нейтрализаторов, которые всегда были под рукой на ведьмовском поясе. Пожилой ведьмак с интересом наблюдал за его попытками, а потом и вовсе в з ъ е р о ш и л бровь, когда горб стал уменьшаться у нас на глазах. «Это как это? Ты что только что смешал?» В глазах деда загорелся жгучий азарт, и он без зазрения совести попытался вытащить з а п р я т а н н о е в пояс Грега колбочки. «Шарах!» — громыхнуло над пожилым ведьмаком. «Его защитная капсула, уже виденная мною раньше, смогла таки отразить синеватое свечение». Молчаливое созерцание дедом носа молодого ведьмака, ставшего вновь нормальным, было красноречивей слов. «Учил кто?» — наконец спросил предок Дэй, прищурив глаза. а к а б г а н Грек как раз убирал последний пузырек обратно, когда получил неслабый такой ободряющий хлопок по плечу. «Так и знал, что это почерк старого пройдохи. Где судьба носила этот мешок с костями?» Мы, переглянувшись с Дейкой, поняли, что оба ведьмака на некоторое время для нас потеряны. Грэг не забыл попросить прихватить плащик, а дед уже осаждал его вопросами о старом друге. Для меня молодой ведьмак постоянно открывался с новых сторон, заставлял гадать, какие неожиданности ждут меня за следующим поворотом судьбы. Он не укладывался ни в какие сложившиеся стереотипы. Как только я его приписывала к какому-нибудь типу, так тут же вся моя теория рушилась из-за очередного сюрприза. Память услужливо подсовывала картину нашего первого поцелуя, так не кстати прерванного Аурелианом. Но я упорно все мысли на эту тему отгоняла несуществующей мухобойкой. Зачем я танцевала с тем призрачным мужчиной? Да, спорить не буду. Его шоколадные глаза вне конкуренции. И то, какие взгляды он бросает на меня. Ух, как же я неравнодушна к ним. Но виду не покажу. Вот еще. Но все это внешние факторы. А внутренние... Мы же с ним толком и не общались наедине, не считая того свидания в приюте ведьмака. Да-да, я дама разумная и понимаю, что на шоколадных глазках далеко не уедешь. Скажете, сопротивляюсь судьбе? Да ни капли. Если он действительно судьба, никуда от меня не денется. А вот с чувствами я торопиться не могу. Вот ничего с этим поделать не могу. Такая, как и есть. «Да, в чем-то я безбашенная, но только не в любви». Я п а п и т о своему сказала, что люблю, только после того, как он для меня котенка с дерева достал. А до этого еще думала, и на его вопросы о дочерней любви отвечала очень расплывчато. Хоть маленькая была, но до сих пор помню, как он на меня за это обижался». сейчас воспоминания об этом вызывают у нас обоих улыбку, но раньше папе было не до смеха как же его алмазик кно своротит. Так что для меня признаться самой себе в симпатии к ведьмаку чуть ли не подвиг. Я же ведьма упертая. пока даже самой себе не особо в этом деле верю. Я не знала, что мне интересней послушать разговор двух в е д ь м а к о в или же побыстрее расспросить Дейку о Ковине и Клоне. Но подруга уже схватила меня за руку и с самым загадочным видом потащила из гостиной. «Так и знал, что ты не удержишься», — засмеялся нам вслед демон. «Так я уже вся в нетерпении. Ты тащишь меня в спальню?» Взлетев по лестнице, мы оказались перед дверью хозяйской спальни. «Ага, не переживай». «Ты оценишь», — в тон мне ответила подруга и открыла дверь. За открывшейся дверью не было ничего шокирующего. На первый взгляд даже ничего интересного не было. Но зная, что Дейка меня просто так сюда бы не притащила, начала подозрительно оглядываться по сторонам. Вроде бы все было стандартно. Кровать, две тумбы, шкаф, ковер, кресло, туалетный столик, торшер. «Смотри на стол!» Терпение подруги лопнуло, и она мигом, оказавшись около столика, схватила томик и потрясла у меня перед носом. «Трофей из Ковина! Специально для тебя прихватила!» а о Мои ноги, кажется, подкосились, а ручки потянулись к желанной всем сердцем вещице. «Этого не может быть!» Дыка довольно улыбалась. а я расцеловала ее в обе щеки. «Я твоя д о л ж н и ц а Я восхищенно перелистывала странички редчайшего фолианта и испытывала мысленный экстаз от предвкушения прочтения трудов одной древней ведьмы смерти, Альварии. Я так много слышала о ней на уроках истории, и вот все ее секреты сейчас лежат у меня на руках. Мне даже не верится. Сколько же там всего интересного затаилось в закромах Ковина. Еле из огня вырвало. Там почти все сгорело. Тут же спустила меня с небес на землю подруга. Все сгорело? Безнадежно уточнила я. Да, там ведьмы только ноги успевали уносить. Маман не хотела просто так сдаваться. Они взялись за нее всерьез? С ума сойти! Вот уж не ожидала. Да если бы клон бед не натворил, и мамка на его спасение весь резерв не угрохала, может быть, еще пару лет тихо было бы, но такую возможность ведьмы упустить не могли. Твоя мамка даже их достала? Дейка недовольно поджала губы и сказала. Но клона-то она бросилась спасать, думая, что это я. Ага. При этом случайно не говорила, что долг в кове не отдай, а потом умирай. Подруга не выдержала и рассмеялась. Все-таки, как бы она ни пыталась видеть в р о к с а л и н только х о р о ш а я Понимала, что некоторые черты неискоренимы. И что, она спасла клона? Неа, развеялась копия, довольно улыбнулась подруга. По-моему, больше мне не грозит встретиться с собой. И слава Создателю!» «Чтобы быть в этом полностью у в е р е н ы надо еще и попугая развеять!» Дыка задумалась. Наверное, прикидывала, что пока этот пернатый рядом, с его стороны можно ожидать и не такой подставы. «Ладно, что в с ё обо мне? У тебя-то тут что происходило?» и, видя по моему лицу, что рассказать мне есть что, и много, она забралась ногами на кровать и похлопала рукой рядом с собой. «Колись, орешек, я хочу знать в с е в с ё Ну, я и рассказала в с е в с ё И про ведьмака, и про Бакстера, и про Фабиана с его антидотом, и про эльфа. А вот здесь есть маленькая хитрость, девочки. Багровый длиннющий н о г о т и Деварджиллы устремился вверх, давая наставление всем юным н ведьмочкам. «Как только пенка поднимется, надо снять зелье с огня и дать ей осесть, а потом вновь повторить процедуру. Трижды?» «А если дважды?» — поинтересовалась Миранда, т к и н у в челку со лба. «Мне показалось, что это движение она позаимствовала у некроманта». Раньше за ней подобных жестов не наблюдалось. Интересно, а они до сих пор вместе? Тогда ваше зелье не сможет полностью раскрыть все свойства. А кому это надо, девочки? В ответ все на р а з н ы е лад подтвердили правильность слов профессорши по з е л ь е в а р е н ь ю И лишь одна я гипнотизировала лабораторное оборудование, усердно думая о том, кто же притащил его обратно. просидев полночи в гостях у демона а теперь уже судя по всему иудеи я напрочь забыла что в комнате мирно ждет возвращение в родной кабинет оборудования притащенное тайком оборотням вот это дела я могу локон на отрезание дать что когда ночью пробиралась в свою кровать середина комнаты была девстве н н о чиста отчетливо помню что бакстер шикнул на меня из шкафа, когда я запнулась обо что-то под н о г а м и а я еще удивилась его присутствию в своем логове так фабиану было явно не до этого ведь правда или нет что то я совсем запуталась да и голова шла кругом мне всю ночь казалось что на меня кто то смотрит с дейкиной кровати открываю глаза никого так и прокрутилась всю ночь теперь вот сижу Размера ладошки не хватает прикрыть широту моего зевка. А тут еще эта загадка с исчезновением оборудования. Надо действовать методом исключения. Это явно не д и в а р д ж и л л а Иначе бы я здесь не сидела. Видела я как-то нашу профессоршу в гневе. В тот раз кабинету понадобился капитальный ремонт. Фабиан? Возможно. Кто еще? Явно не Бакстер. Все, кандидатуры закончились, герой не найден. Силька, тронула меня за локоть подруга. Ты на меня точно не обижаешься? Ой, Дейка, да я тебе уже сто раз сказала. Нет. Или ты думаешь, что я без тебя теперь спать не смогу? Ну, а самой, конечно же, не спится. н ну, о не могу же я мешать Дейкиному счастью. «Ага», — на полном серьёзе кивнула подруга. «Ничего подобного», — заверила я её. «Не переживай, я всё понимаю». Дыка в и н о в а т о заглядывала мне в глаза, а я ей ободряюще улыбалась, а душа у самой ныла. «А Бакстеру ты когда скажешь?» «Может, попозже?» — с надеждой спросила подруга. «Ты же знаешь, этот шебутной мышь всегда появляется не вовремя. Или очень даже вовремя». Засмеялась я, но мне пришлось быстро закруглиться, так как нас начал буравить возмущенный взгляд профессорши. «О совести не спрашиваю. Но уважение вы хотя бы должны еще иметь», вопрошала, глядя нам в глаза д и в а р д ж и л л а «Мы дружно кивнули». и, переглянувшись, негласно решили договорить попозже. Положа руку на сердце и на эгоизм, я бы хотела, чтобы Дейка не переезжала к магистру, но разум будил совесть и подкидывал правильные мыслишки. И неправильные тоже. Например, о том, что комната-то будет свободной. Дейка выбила условием переезда, что ко мне в комнату никого не подселят. Так что с сегодняшнего дня меня можно было назвать обладательницей практически апартаментов. Ну, на местном уровне.